Вздохнем за ними пролетит ампер. Им ещё предстоит сложить дом и упаковать вещи. Замеры сделаны, робот явно попал в аварию. Что будет надо открыто признать, что он исчез, то есть изложить в отчёте обстоятельства его исчезновения. Значит ли это, что мы должны оставить его здесь и улететь, спросил Пиркс. Его спокойствие, казалось, раздражало крылья который два сдержавшесь ответил, что в докладе исчерпывающе изложит все события, не забудет привести мнения членов экспедиции и даст наиболее правдоподобное объяснение случившемуся. Выход из строя мне строна в памяти либо направленного мотиварного контора, или же дисинхронизация. Мацена заметил, что ни первое, ни второе, ни третье невозможно. Поскольку у Анела вообще нет никаких мнестронов, а есть лишь однородная монокристаллическая система, выращенная молекулярно из переохлаждённых диамагнитовых растворов, обогащённых изотопными элементами. Было ясно, что он хотел уязвить круля, показать ему, что тот говорит о вещах, о которых вообще ничего не смыслит. Перкс перестал прислушиваться к разговору. А ти, вернувшись, он снова смотрел взглядом основание столба, но уже иначе, чем до этого, воображаемое стало реальным. И хотя ему было немного не по себе, он чувствовал явное удовлетворение, что может вступить в единоборство с горой. Бастен решил идти с Пирксом, быть может, для того, чтобы окончательно противопоставить себя хрулю. До Пиркса долетали обрывки их разговора. Загадку необходимо выяснить любой ценой, а если они просто вернутся, то, может быть, упустят что-то столь же важное, сколь и таинственное, вызвавшее такую неожиданную реакцию робота. И если существует всего лишь пять шансов из ста, что это что-то произошло, риск восхождения будет полностью оправдан. Круль, надо отдать ему должное, признал себя побежденным и больше не тратил слов». Вот и его молчание. Масцен начал снимать со спины аппараты, а Пирк, который тем временем уже приготовил свою верёвку, молоток, крюч и сменил тяжёлые ботинки на лёгкие, украдкой поглядывал на него. Пирк увидел, что Масцен немного расстроен. Вероятно, на него подействовало не столько стычки с крулем, это было делом привычным, сколько мысль, что он, видимо, сгоряча впутался в историю, из которой теперь не выпутаться. Пиркс подумал, что предложил он Моцци не остаться, тот, может и согласился бы. Впрочем, тут была задета честь. Однако Пиркс молчал, потому что хоть в начале восхождения и обещало оно быть лёгким, нельзя было предсказать, что ждёт их выше, особенно там, где большую часть каменной стены заслоняли козырьки, и там даже не осматривал стены в бинокль, потому что не соображался, что молчит её А всё же взял верёвку и крючья. Зачем? Вместо того, чтобы ответить, нет вопрос. Он стоял и ждал на склону. Потом они уже вдвоём медленно двинулись к подножию скалы. Я пойду первым, сказал Бирк. Сразу же на всю верёвку, а там поглядим. Матена кивнул. Бирк ещё раз обернулся, посмотрел, что делает Крюч, с которым они расстались в полном молчании. Круль стоял на прежнем месте около брошенных рюкзаков. Пиркс и Массенн были уже так высоко, что могли видеть раскинувшееся за северными отрогами оливковое пятно далёких низин. Основание каменистой осыпи ещё лежало в тени, только вершины гор ослепительно блестели, освещая выщербленной почти совершенно плоской стены, высоко воздымающейся над ними. Пиркс сделал большой шаг, Нащупал ногой выступ, оттолкнулся и легко подался вверх. Первые метры были действительно не трудны. Он двигался размеренно, как бы лениво, перед самыми глазами проплывали шершавые слои скалы, неровные, с впадинами более тёмного цвета. Он опирался, подтягивался, дёул бросок вверх, чувствуя неподвижное, морозное прикосновение ночи, идущее от каменного массива. Сердце забилось быстрее. Он дышал свободно, и из-за работы мускулов приятное тепло разлилось по телу. Матена шепши, вторым понемногу травил верёвку. И в прозрачном воздухе было отчётливо слышно, как она шуршит, касаясь скалы. Прежде чем верёвка кончилась, Пиркс отыскал удобное для страховки место. Может, кого-нибудь другого, он бы просто вытянул наверх Но сейчас ему хотелось проверить, чего стоит мацена. Он стоял, втиснувшись в стещину, которая шла под небольшим углом через весь толп, и, ожидая мацену мокро рассмотреть большую расщелину, которую они обходили, двигаясь параллельно ей, она как раз тут расширялась, серый камнепат образовал вогнутую нишу, снизу это место выглядело совершенно неинтересным, плоским, и только тут, во всём своём великолепии, стала видна поверхность скалы. Пирксы было так хорошо в одиночестве, что теперь, увидев рядом массэру, он словно возвратился к действительности. Они сразу же двинулись дальше. Так они взбирались вверх ритмично и спокойно, и на каждой остановке Пиркс ловил индикатором сигналы, проверяя, не выдаст ли писк в наушнике присутствие автомата. Только раз он сбился со следа. Е пришлось отказаться от удобной расщелины, потому что Анэль поднялся здесь на изкость по стене, хотя и не был альпинистом. Пьерс легко угадывал все его последующие решения. Настолько, если можно так выразиться, однозначно логична была эта дорога в скале, дающая возможность поскорее достичь вершины. Но в всяком случае было ясно, что Анэль совершил восхождение. Беркс ни на одну минуту не задумался, зачем робот сделал это. Он привычил себя не рассуждать напрасно. Понемногу он знакомился со скалой, своим противником. В его памяти всплыли, казалось бы, забытые способы и приёмы. Он безошибочно угадывал, что и когда делать, и хотя ему довольно часто приходилось освобождать одну руку, чтобы поискать индикатором радиоактивный след это не доставляло ему никаких хлопот один раз, держась за выступающий камень, который тем не менее крепко сидел в скале, Пиркс посмотрел вниз. Они были уже довольно высоко, хотя казалось, двигались медленно. Король уже превратился в маленькое пятнышко, зеленоватый и комбинизонно плоской серой осыпи. Так что пирс не сразу отыскал его над днём воздушного колодца, который разверзся у самых ног. На пути попалась небольшая щель. Дорога становилась трудней, но с каждой минутой восстанавливались навыки, и подчас безопаснее было довериться собственному инстинкту, чем сознательно обдумывать выбор приёмов. В том, что дорога стала трудней, Перкс убедился в 5 минуту, когда хотел освободить правую руку, чтобы взять свисавший с пояса индикатор, и не смог этого сделать. У него была только одна точка опоры для левой руки и что-то весьма непонятное под носком правого ботинка. Отодвинувшись настолько возможно от скалы, он попытался отыскать опору для другой ноги и не нашёл. Тогда он отказался от индикатора, потому что выше вроде бы угадывалась небольшая полочка. Она была покрыта ледяной коркой, не наклонена в сторону пропасти. Но в одном месте лед был сбит с камня. Спиркс никогда бы не смог этого сделать. Ему пришло в голову, что тут поработал ботинок Анелла, ведь робот весил около четверти тонны.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 Вот кончики пальцев нащупали узенькую площадку. Держать за неё, пожалуй, можно было бы подтянуться, но ну, а дальше что? Это было уже от соперничеством, не только со скалой, но как бы и с Анелом, ведь он здесь прошёл, и к тому же один. Правда, у него остальные пальцы. Биркс начал освобождать ступню из щели. При этом небольшой камешек выскочил из-под ноги, бомчался вниз. До пиркса чётливо донёсся свист рассекаемого воздуха, и через несколько долгих мгновений ох, как не скоро щёлккий резкий удар. "Ну что ж", подумал он. "Ситуация ясна". Он решил не подтягиваться и стал искать место, где можно было бы вбить косты. Однако на колене не было и намёка на трещину. Пиркс высынывался насколько мог, но ничего не нашёл. «Что там?» — донесся снизу голос Мацены. «Порядок, осматриваюсь», — сказал он. Нога давала себе знать. Он чувствовал, что долго в таком положении ему не протянуть. Эх, если бы можно было найти другой путь. Но стоит только потерять след, и его уже не отыщешь на этой высоченной стене. Он поднял глаза вверх и стал пристально вглядывать. Канин на этой поверхности стены, которая отсюда была видна под очень небольшим углом зрения, казалось, покрытой многочисленными трещинами, но в действительности впадин почти не было. Расчитывать можно было только на ту полочку. Когда он, поднявшись на обеих руках вверх, извлёк ступню из расщелины, у него мелькнула мысль, что возврат уже нет. Он висел, словно сразу же как будто оттолкнуло его Носки बच्चे над отделились от неё сантиметров на 30 вверх. Тот -то эм был к нулю у него над головой. Тещина, но до неё надо было дотянуться ещё немного. Следующие секунду он потерял способность размышлять, надо повиснуть на кончиках четырёх пальцев правой руки, отпустить левую и дотянуться ею до той царапины или же трещины неизвестно какой глубины этого нельзя было делать мелькнуло у него в голове когда он вдруг оказался на 2 м выше и всем телом прижался к скале чувствуя что ещё секунды и мускулы лопнут он тяжело дышал и злился на себя и перед он обеими ногами стоял на полочке и мог вбить костыль для верности даже два потому что первый вошел не очень глубоко. Так он и поступил, с удовольствием вслушиваясь в чистый, звенящий, высокий звук. Веревка заскочила в карабин. Спирк знал, что придется помочь Массене. Нельзя сказать, чтобы все прошло очень гладко, но ведь это же не Альпы, по крайней мере сейчас положение у него было вполне сносное». На полочке была узкая, очень подходящая трещина. Пришлось взять короткий прут индикатора в зубы, потому что перкs боялся ударить им о камень. Высведнялась порода другого цвета. Чёрная стена с древними коричнево-серыми подтёками осталась снизу, а над головой слабо искрился рожеватый, покрытый коричневато-красными прожилками диабаз. Несколько метров, и эта царская дорога кончилась над головой опять был новый козырёк его невозможно было взять его с таким небольшим количеством крючков да к тому же и без палочки под ногами однако ведь у амела не было ничего пиркс пустил вход индикатор робот туда не пошёл значит оставалось двигаться вперёд по горизонтали сначала это показалось ему не очень трудным и не слишком опасным Здесь столб как бы в нос обретал свою форму. Перик стоял на узкой, но вполне подходящей полочке, которая доходила до излома и там обрывалась. Высунувшись, он увидел, что она продолжается за выпуклостью скалы каких-нибудь в каких полутора метрах, наверняка меньше, чем в двух. Значит, надо было отдвинуться телом вокруг выступа и потеряв опору для правой ступни, оттолкнуться левой, так чтобы описав кривую над пропастью, правой упереться в продолжение полки. Он поискал, куда можно было бы вбить костыль. С подстраховкой это не представляло бы особого труда. Но сводредная стена здесь была совершенно монолитной. Он глянул вниз, в то место, которое мог занять мастер, страховка была в полнейшей сицицей. Сорвавшись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 если бы хоть удалось натянуть верёвку где-то он высунулся и несколько секунд смотрел на полку больше не мог начали дрожать мускулы а если назад сказнёт у анела были стальные подошвы полка светилась таль шилёт скользкий чёк побери надо было взять с собой дебрамы и написать завещание беззвучно прошептал он Глаза у него сощурились, взгляд застыл. Сутулившись, раскинув руки, ища опоры в шероховатости скалы, он отбил ее телом и сделал тот шаг, который столько ему стоил. Оказавшись по другую сторону, он даже не почувствовал удовлетворения, так как увидел, что влип. Полка на той стороне была ниже. Значит, на обратном пути придется прыгать вверх.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 Уже ничего представить невозможно, и нервничать было уже совершенно ни к чему. Он осмотрел. Под ногами четырёхсантиметровый выступ, а дальше конец. Только нечёткое тёмное пятношка расщелины, которая, казалось, манила его в себя. Перикс отделяли от неё 4 м по стене, такой плотный, такой отเวсный, такой только можно себе вообразить. «И это называется гранит?» — с досадой подумал он. «Видимо, здесь временами текла вода. В этом месте каменная плита потемнела. Он даже видел отдельные капли». Спирк взял индикатор в правую руку и начал водить, им пытаясь отыскать следы робота. Послышался слабый писк. «Значит, Анелл тут прошел». «Но как?» Вдруг он заметил маленькое пятнышко, серый, как скала, мох. Сорвал его. Малюсенькое углубинка, величиной с ноготь. Костыль же не желал входить больше, чем наполовину. Но и это было спасением. Он дернул за кольцо, сидит. В общем-то, сидит. И так теперь левой рукой за костыль и потихоньку... От прянов от скалы он случайно отвел глаза от щели, которая так и манила его, словно бы созданная веками ради одного мимолетного мгновения, которое должно было наступить, когда его взгляд камнем полетел вниз и, наконец, выхватил голубоватую искру на сером фоне осыпи. Решающий шаг так и не был сделан. — Что там? — раздался голос Мацены. Сейчас минутку отозвался Пиркс, перебрасывая верёвку через карабин. Ему необходимо было всё как следует рассмотреть. Он снова отпрянул, почти всей тяжестью повиснув на костыле, словно пытался вырвать его из стены. Нужно проверить. Да, это был анел. Что же ещё могло так блестеть там внизу? Ведь траста уже давно отошла от вертикали.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 придётся съезжать, сказал он себе и как-то совершенно бездумно взялся за тот стиль, который сразу вылез, словно сидел в масле. Он почувствовал себя странно, но спрятал стиль в карман и начал обдумывать, как выбраться отсюда. Это удалось, хотя всё сошло не очень гладко. Мастерна у себя понабивал крючков, укоротил верёвку, А Пиркс попросту пролетел метров 8 вдоль плиты и повис. Не же была другая щель, и в неё они уже съезжали попеременно. Когда Макен распросил, почему они возвращаются, он ответил: "Я его нашёл. Анела? Да, он упал, лежит там внизу". Обратный путь длился меньше часа. Пиркс, не жалея, оставлял костыли в скале. Это было интересное чувство, думать, что никогда уже не поставят тут ноги ни он, ни кто-то другой. А в этой скале будут торчать кусочки железа, обработанного на земле, и они будут торчать всегда, вечно. Когда, спустившись вниз, они сделали несколько неуверенных шагов, словно отвыкли от обычной ходьбы, Кул подбежал к ним и уже издалека крикнул, что нашёл брошенные неподалёку реактивные кобуры Анела. Робот, вероятно, снял их умышленно, прежде чем пошёл на стену, чтобы уже явным доказательством его операции, так как в случае падения только они и могли ему помочь. Мастер не тогдас не обращал ни малейшего внимания на открытие круля. Он не думал скрывать чего, чтойло ему восхождение наоборот демонстративно уселся на валуне, широко расставив ноги, словно наслаждался твёрдостью грунта, и через щёрку сердно вытирал платком лицо, лоб и шею. Пиркс сказал вроде, что онял упал. Вспустяние той ка минут пошли его искать. Поиски длились недолго. Он падал с высоты метров 300. Панцеря разлетелся, металлический череп тоже, и монокристаллический мозг распался на маленькие стеклянные осколки, блестевшие на беловатых камнях словно слюда. К счастью, Круль неупрекнул их, что восхождение было совершенно бесцельным. Он только повторял не без удовольствия, что Аннэл распрограммировался, оставленные кобуры беспорное доказательство этому. На повлияло, но мост сцена восхождения повлияло на не в лучшую сторону. Он даже не пытался возражать и вообще-то, зараза, он только и ждал того момента, когда группу расформируют и они расстанутся окончательно. Поэтому возвращались в молчании, тем более что Пирк считал для себя обязательным высказывать собственное мнение о происшествии. Он был убеждён, что дело тут вовсе не в технических неполадках, и то, что произошло, не имело ничего общего с какими-то монокристаллами и дилемнестронами, разве же он. Пиркс тоже запрограммировался, коль ему так сильно хотелось покорить эту стену. Просто Анэл был более похож на своих конструкторов, чем им бы это хотелось. Когда он выполнил задание, у него оставалось ещё много времени. Он ведь был очень исполнителен и скор. Он не только видел, но и понимал окружающее. Он был создан для разрешения трудных задач, то есть для игры. А тут подвернулась игра довольнорядкая, и с наивысшей ставкой. Перкс не мог удержаться от улыбки, когда подумал о слепоте Круля и Массен. Сознательно отложенные аналом реактивные патроны они сошли до доказательством уже совершенно бесспорным того, что робот распрограммировался. Ведь любой человек поступил бы точно так же. В противном случае все предприятие вообще не имело смысла, а превратилось бы лишь в разновидность гимнастики. О нет, технические неполадки тут были ни при чем, и никакие выводы, уравнения, никакие кривые уже не могли переубедить Пиркса. Его удивляло только одно, что Анелл не упал раньше». Ведь он шел один, без навыков, без тренировки. Ведь его строили не для того, чтобы он сражался со скалами. Что произошло бы, если б он вернулся? Неизвестно почему. Пиркс был убежден, что они никогда не узнали бы об этом. Во всяком случае, о Танелло. А в том месте он решился прыгнуть. Что он при этом думал? Наверное, ничего, как и сам Пиркс. До тронул с леон до края расщелины едва ли там должен остаться был след след радиоактивных атомов, которые будут постепенно распадаться, пока наконец не испарятся и не исчезнут. Пиркс знал, что он никому об этом не скажет. Но его мести всякий настойчиво придерживался бы гипотезы, сваливающей всё на технические неполадки, гипотезы самой простой и самой естественной, ведь только она мне изменила картину мира. В стоянки пришли в полдень. Торопливо разобрали дом, который исчезал целыми секциями, так что наконец на том месте, где он стоял, осталась только утоптанная четырёхугольная площадка. Пиркс переносил ящики, сворачивал металлические листы, то есть делал всё то, что должен был делать анел. Когда он это осознал, он немного помедлял прежде чем подать груз протянувшему руки на сцене.